часть первая дом огня глава первая призрак в снегопаде в тихом предзимнем лесу ЗАТЯНУТОМ паутиной окутанном серой дымкой не чуешь никакой грани между сном и явью особенно на рассвете когда свет едва брежет сквозь туман голые ветви деревьев блестят от росы Опавшая листва уже не золотится победно, а лежит мокрыми борами пластами, готовясь стать землей. Тусклая серая гладь лесной реки среди сухих камышей выглядела почти неподвижной. У берега движение воды едва шевелило плавучие листья, но на стремнине быстро скользил длинный долбленный челн. Двое с веслами, на носу и на корме, следили, чтобы тяжелую лодку не развернуло и не прибило к берегу. С кормы вдруг раздался резкий окрик. Задремавшая царевна Аюна вскинула голову, и как раз вовремя, сидящий перед ней, Ауранг, начал клониться на бок. а юна метнулась к нему, сильно качнув лодку, выхватила падающее из рук весло. Ауранг тяжело оперся рукой на борт и принялся тереть глаза. Взгляд из мутного и пустого стал просто бесконечно уставшим. Прав к берегу!» — послышался с кормы голос Янди. «Хватит на сегодня! Уже светлеет!» «Я еще могу грести!» — начал махнать. «Нет!» — опередив служанку, сказала царевна. «Он не может!» А Юна не сводила глаз с бледного лица друга. Тот через силу улыбнулся ей, стараясь не обращать внимания на боль еще не зажившей раны. «Тебе надо передохнуть!» — негромко произнесла она. «Ничего, я почти не устал». «На тебе лица нет». «Что с того? Все равно грести больше некому». Сидевший на корме Даргаш отвернулся, чтобы никто не заметил, как исказилось его лицо. Рана его не воспалилась, и он выжил, но челюсти волкалака жестоко искалечили его. Одна рука Накха была намертво примотана к телу, а другой он не мог даже ложку поднести к рту. Расколотые ключицы сложили, однако всякое неловкое движение могло стать для него последним. Вожак тайного отряда, наводивший ужас на лесные земли, стал тем... Чего больше всего опасается любой воин, беспомощной обузой. Правница Янди и сведущий в целительстве Махнач говорили, что ключица срастется, лишь бы не тревожить ее. Но доживут ли они все до того времени? Янди, не слушая препирательств царевны Махнача, принялась внимательно осматривать берег, выбирая место, чтобы причалить. Ауранг не обманул ее ожиданий. Даже раненый он был неутомим и бесконечно терпелив. Но лазучиться было совершенно ясно. Как не силен Махнач, еще одной ночью похода он не выдержит. Впрочем, пока все шло неплохо. Сбежав от воинов Станемира, они не стали сплавляться по реке, а напротив поднялись по ней вверх, спрятали лодку и укрылись в лесу. Пока Станемир в ярости обшаривал берега, они сидели тихо и выжидали. Какой-то миг князь Лютвягов наконец догадался, что ловит ветер. Янди сама видела, как вечером к его заимке один за другим возвращались посланные в погоне челны. В той же ночью беглецы тихо проскользнули мимо пристани и двинулись по течению так быстро, как могли. С той поры уже минуло три дня. Днем они отсыпались, а едва темнело, спускали челн на воду. Даргаш, отлично видевший в темноте, воспрянул было, наконец, чувствуя себя полезным. Однако скоро приметил, что травница справляется ничуть не хуже его, и крепко задумался. Ауранг греб за четверых, не давая стремнений прибить судно к берегу или опрокинуть его на перекатах. Чуть рассветало, лодку снова прятали на берегу или в камышах, и махнащ валился без сил. Заметив разрыв среди камышей, Янди немедля переложила весло и направила челн к берегу. Вскоре нос лодки мягко уткнулся в прибрежный ил. Ауранг и Янди сразу спрыгнули в воду и поволокли челн на берег. Вытащив суденушка наполовину из воды, Ауранг опустился на траву, тяжело дыша. «Перевернись!» — вот же склонилась над ним царевна. «Опять раны открылись! Янди, дай скорее мха!» Айона закатала повыше его рубаху, выкинула набухший от крови мох и принялась прокладывать кровоточащие раны свежим. «Не тревожься обо мне, санцеликая!» — шептал Ауранг. «Я просто полежу и встану!» «Ну-ка, тихо!» Не то, как стукну, не погляжу, что истекаешь кровью. Янди посмотрела на хлопочущую царевну и хмыкнула. При первой встрече Аюна и Махнач были смущены и держались скованно. Однако прошло всего несколько дней, и они снова стали неразлучны. Совсем как когда-то в столице, где их вызывавшее всеобщее недоумение дружба наделала столько бед. Авранг почитает ее как богиню. И Айюна почитает себя как богиню. — Какое сердечное согласие! — посмеивалась Янди. — Если они во дворце Ордвана так ворковали, неудивительно, что по всей столице пошли сплетни об их связи. Пригляделись бы поближе, Даргаш и тот сразу понял, беспокоиться не о чем. — Нет, конечно, Махнач влюблен в царевну без памяти, но он слишком почтителен, чтобы распускать руки. а Айуна... Ей подавай героя, статного красавчика, вроде подонка Станемира. Небось, в глубине души жалеет, что сбежала. Однако тут Янде оставалось лишь гадать. Гордо Юна ни словом, ни вздохом не выдавала печали от разлуки с князем Лютвягов, который хладнокровно обменял ее на новые земли, пока она мечтала о его прекрасных синих глазах. Даргаш сидел в лодке, скорчившись, опустив голову, стиснув зубы. Он пытался выбраться наружу сам, но не мог. Давай, помогу! Подскочила Янди. Обопрись мое плечо. С трудом вытащив Даргаша из лодки, она помогла ему добрести до сухого берега и осторожно усадила на землю. Накх молча корчился от боли. Воин привычен к страданию, для него это повод явить силу духа. А вот смотреть, как надрывается его хрупкая спасительница, оказалось совершенно невыносимо. А ведь всего несколько дней назад я привязал ее в лесу и оставил на потраву волкам. Подумал Нак, и от этого ему стало еще горше. Эуранг вдруг приподнялся на локтях, вытянул шею, начал принюхиваться по-звериному. Юна поглядела на него, прислушалась, побледнела. — Слышите? Как вчера. «Вот опять!» Из туманного леса донесся далекий, бесконечно тоскливый вой. Голос то ли ветра, то ли зверя. У всех, не исключая Янди, мурашки побежали по коже. «Может, это рекун потерялся и забывает вдалеке?» С усмешкой предложила возучиться, прогоняя морок. «Хитрый кот страшно боится, что мы снова засунем его в лодку». Он крадется за нами по берегу, но уже второй привал, как его не слышно и не видно. Это не голос Рыкуна, сказал Ауранг, и вообще не голос живого зверя. А что тогда? Мертвецы, глухим голосом сказал Даргаш. Убитые нами людвяги оборотни. Они следуют за нами, ни уж ты не чувишь. Юна содрогнулась. Хранит нас ясное солнце!» «Конечно, оно хранит», — сказал Ауранг. Его взгляд, остановившись на царевне, потеплел. «Ведь с нами его земная дождь. С тобой никакие порождения мрака не страшны нам, солнцеликая!» «Как знать?» — вздохнула Аюна. «Сейчас, вред зиме, самое темное время. Когда Исварха редко смотрит на землю, твари из бездны смелеют, лезут наружу». — Ты не сознаешь силы, которая наделена от рождения, — возразил Ауранг. — По твоему слову, отец Исварха испепелит любого, самого страшного из злых дивов. — Ох, опять он и богах и благости, — скачила Янди. — Царевна, пошли поохотимся. Ауранг, разведи костер. Махнач лишь усмехнулся. — Будь так любезен. Скорчив гримасу, добавила лазучица. Когда девушки, взяв луки, отправились в приврежные ивники, Ауранг сказал, глянув на Нагха. — У Янди скверный норов, однако она много знает и умеет. И главное, она верно служит царевне. Это благодаря ей Аюна удалось вырвать из лап Станимира. Янди вовсе не простая служанка. «Это я заметил», — буркнул Даргаш. «И она очень хорошо знает эти земли. Хотелось бы понять, откуда». Накх помолчал и добавил с горечью. «Я не могу грести, не могу охотиться, не могу развести костер или разведать окрестности. Если на нас нападут, рог от меня будет, как от дохлой рыбы. Все, что я сейчас могу, дойти до кустов по нужде». «Я не могу даже сам завязать штаны!» «Вчера ты не мог и того!» — успокаивающе произнес Мохнач. «Ты со временем поправишься, если будешь беречь себя!» Нак скривился. «Если Это... все время беречь себя, зачем вообще жить?» В реке играя, плеснула рыба. Ауранг прислушался, взял свое любимое короткое копье. «Посторожи костер, я пойду на рыбалку». Доргаш, тяжело вздохнул, сел поближе к костру и забормотал себе под нос, глядя в огонь. «Матерная, как ты меняешь по весне кожу, сбрасывая мертвое ради живого, так и мне дай новую силу!» Аюну разбудили холодные прикосновения, легкие на обжигающее лицо. Царевна приоткрыла глаза, пытаясь понять, день сейчас или вечер. Беглецы спали в наспех в построенном шалаше, тесно прижавшись друг к другу, чтобы сберечь тепло. Аюне было уютно дремать под боком ауранга, но сейчас ее бросало то в жар, то в холод. — Не заболеть бы, — с тревогой подумала она, приподнимаясь. И тут поняла, что за прикосновения сжалили ее кожу. В воздухе порхали снежинки. Первый снег. Царевна вновь прикрыла глаза. Вот они с Аюром, носятся по внутреннему дворику, топча хрупкие белые кружева, уславшие каменные плиты. Наконец-то кончились холодные затяжные дожди, пришло время праздника. Отец смотрит на них, зябко пряча руки в широкие рукава. Он улыбается. Да, не так она представляла встречу первого снега в этом году. Собравшись с духом, Аюна вылезла из теплого шалаша и некоторое время, моргая, вглядывалась в пляску снежинок. — Не понять, скоро ли вечер? Может, пора уже в путь? Она подошла к кострищу, чтобы раздуть угли, которые почти погасли, и вдруг застыла от ощущения пристального взгляда в упор. Царевна медленно подняла голову и увидела перед собой знакомые глаза, полные ненависти. Косматый серый волк стоял по другую сторону костра и глядел на нее. За ним маячили тени других зверей. Царевна вскочила. Тени исчезли. Никого, кроме нее, у костра не было. «Почудилась!» — подумала она, но знала. «Нет!» И что за волк к ней пришел, Аюна сразу поняла. Ни в ком она не встречала такой упорной и яростной ненависти к себе, кроме одного человека. Или не совсем человека. Во рту пересохло от волнения. «Шерих!» — дрожащим голосом окликнула девушка. Никто не отозвался, ни чья тень не промелькнула в снегопаде, но ощущение присутствия только усилилось. Зачем преследуешь нас? Это была честная битва. Ты проиграл бой, так смирись и забудь о мести. — Я ненавижу вас, ариев и всех, кто вам служит, и буду убивать вас, покуда хватит сил. Как прежде зазвучал хриплый голос в нее ушах. И сам напал на Уранга, Ты убийца, не он. Пустые слова, дочь Ордвана. Мой дух успокоится лишь, когда враги сгорят на моем погребальном костре. Уходи во имя солнца! — воскликнула она. Сгинь, нежить! Что за крик? Из шалаша, зевая, высунулась Янди. Юна выдохнула и огляделась, прислушиваясь. Ни призраков, ни голосов. Только елки поскрипывали в лесу, дошелестел стелу реки мертвый тростник. «Он ушел», — устало сказала царевна. «Но, думаю, еще вернется».